Глава 4. Вечером, перед отъездом из Таба-Спицура, Петросян пригласил нас, с маньяком, как он выразился, на скромный сабатучик только для своих, где будет всё правление Спицуры. Ага, скромная такая вечеринка. Причём непонятно, по какому поводу и каким боком тут мы, обычные по сути рейдеры. Но если зовут, почему бы и не сходить? Спицуровцы, ребята, по большей части приятные, да и лишнее знакомство среди сильных мира сего совсем не лишнее. Вечеринка, как вечеринка. Спокойная, можно сказать, интеллигентная. Не громкие и не спешные разговоры, музыка под стать им, кто-то над чем-то смеётся, кто-то играет на бильярде, все понемногу выпивают. Незаметно для себя мы оказались в компании Петросяна, Ну, это как раз неудивительно. Всё же с ним мы сошлись, как ни с кем другим из Пецуры. И генерала. Вот такое простое у человека имя генерал. Имя надо сказать, ему подходило не очень. Генерал это что-то слишком пафосное и даже не знаю, как точнее выразиться. Просто звание генерала во всяком случае в том мире, где я родился, люди получают, сделав длинную и успешную военную карьеру. Ключевое слово тут длинный. То есть мужчина, выглядевший лет на 30-40, слишком молод для генеральских погон. Нет, мужик с нами сидел просто такой монументальный, крепко сбитый, даже немного грузный. Из рукавов камуфляжной рубашки, закатанных до локтя, торчат широченные запястья, оканчивающиеся лопатообразными ладонями. Подбородок широченный, под стать запястьям. Покрыт лёгкой щетиной. Из-под кустистых бровей строго смотрят ярко-синие глаза. Боевой майор, ну или полковник, зовут тем не менее генералом, и он не больше, не меньше начальник спецтуры. Ну или, как здесь говорят, главнокомандующий. Мужиком генерал оказался с войском. Умеет, когда надо выключать командира и общаться на равных. под хороший коньяк и разговор шёл хорошо. Говорили в основном о жизни в Улье. Говорить о прошлой жизни у рейдеров вообще не принято. Петросян рассказывал, как попал в Улей и как заслужил такое имя. История была, можно сказать, забавная, если не обращать внимания на местные реалии. Все от души посмеялись. Рассказал и я свою историю, и слушали меня как ни странно с интересом. Я-то полагал, что моя история появления в улье банальна, и таких, как я тут большинство. Манек на вопрос, как он попал в улей, только с несвойственной ему мрачностью буркнул: "Я из пекла". И умолк. И тема как-то сникла. Генерал вспомнил повесть Стругацких "Парень из Преисподней", которую я тоже читал. Петросян что-то пошутил по Петросянски. И обстановка разрядилась. Потом генерал рассказывал про особенности охоты на внешников, и тема как-то плавно перетекла на неспокойную обстановку в нашем, так сказать, регионе. А я навострил уши. Неспокойно у нас стало, говорил генерал, как будто что-то назревает. Муры наглеют, кивнул Петросян. Да нет, отмахнулся генерал. «Муры всегда наглели. Эта публика вообще беспокойная. Тех, что на нас нарвались, мы, кстати, уже прижали. Всю цепочку до внешников отработали. Тут другое». Генерал чуть помолчал, задумавшись, и спросил. «Не замечали, что серьезно развитых зараженных вокруг стало много?» Маньяк многозначительно хмыкнул, а я сказал. «Я в Улье недавно, а вольным рейдерам еще меньше, мне особо сравнивать не с чем, но успел поучаствовать в убийстве двух элитников, а судя по разговорам, что я слышал, это зверь здесь нечастый, если не сказать большего». «Не то слово», — подтвердил генерал. «Не часто здесь раньше можно было Рапана встретить, а элитников я тут пару раз за все время существования спецуры и видел». Мы помню даже устраивали дальние рейды на запад вместе с охотниками из Норы. Но потом быстро поняли, что торговля оружием и охота на внишников дела гораздо прибыльнее, а горох и жемчуг можно и купить. Купить это, конечно, да, если деньги есть. Я мысленно усмехнулся. Но для меня и маньяка, рыцарей, так сказать, безземельных, не имеющих под боком регулярно загружающейся военной базы с патронами и оружием, горох и даже жемчуг реальнее выбить с развитых зараженных, чем купить. А на запад двигаться, туда, где чаще попадаются топтуны и лотерейщики, не очень хочется. Нет, мы и кусача или даже того же рапана вдвоем без стрельбы успокоить в состоянии, При условии, конечно, что на последнего охотиться будем мы, а не он на нас. Мой неплохо развитый дар и просто запредельная сила и скорость маньяка дорогого стоит. Но вот не хочется уходить из этих мест. Обжился здесь как-то, что ли. А генерал тем временем продолжал. И слухи какие-то мутные ходят. Северо-западная штаба химика, маньяк, помнишь химика? Омню, усмехнулся маньяк. Зачётный кадр. Так вот, там сто был небольшой. Его все Горкой называли. За последнее время он сильно разросся и усилился. Не сам кластер, территории там и без того хватало, а поселение. А недавно у него сменилось начальство, и нового никто не знает. На контакт ни с кем не идут, чем живут, никто не знает. В тесте Пе, кстати, собирается податься резкий, поддержал тему Петросян. Тот новичок проблемный из крайнего рейда. К нам на службу он пойти не захотел, да и народ на него недобро косится после того, как он Копача застрелил. Понятно, что по незнанию и парень ни в чём не виноват, да и Копач не то, чтобы был общим любимцем, со своим дерьмом человек, но всё же свой. Петросян говорил, а я думал. «Ага, как же, не пошел резкий на службу в спецуре. Уж скорее пошел, и его отправили в разведку, в непонятный стаб Горка. Вот в это я верю. Только почему такого молодого да зеленого?» «Да и с даром у него не все в порядке», — продолжал Петросян. «Правду от лжи отличает, но мент отметки не видит ни у людей, ни с бумаги». Зато сам ментатом может врать, на него их дар не работает, добавил генерал. Ну точно, идеальный разведчик. А вы, кстати, в те края не собираетесь? Вы же завтра уходить надумали, а то проводили бы парня на первых порах. А то свежий он ещё совсем неопытный, а мы вам патронов подгоним в по дружбе, ещё чего-нибудь по мелочи. Всё, пазл сошёлся. Резкого отправляют на разведку, а нас подрежают его сопровождать. А чтоб в случае чего нас не раскрыли ментаты, мы-то с маньяком их обманывать как резкие не умеем, делают это завуалировано. Для этого, скорее всего, и устроили эту небольшую вечеринку, чтобы, так сказать, в неформальной обстановке и всё такое. Браться за это дело или нет? Надо бы с маньяком посоветоваться. Маньяк, окликнул я друга. Пойдём свежим воздухом подышим. А пойдём, согласился, вставая маньяк. Генерал проводил нас кивком и понимающей усмешкой. Из уютного, но душноватого помещения бара мы вышли в ночную прохладу. Сигареты в баре никто не курил, но вот пара кальянов вносила свою лепту в атмосферу. Так что вдохнуть полной грудью свежего воздуха оказалось чрезвычайно приятно. Отойдя от входа к бетонным блокам, ограждающим небольшую площадку перед баром, я спросил: "Что думаешь по поводу предложения генерала?" "Ну, не знаю", пожал плечами Маняк. "Ты сам-то что думаешь?" "Э, спокойствие и ясность в нашем, как выразился генерал, регионе". Это хорошо. Хорошие отношения со Спицурой это как минимум полезно. Ещё и патронов на халяву дать обещают, так сказать, приятным бонусом. Это плюсы. А минусы? Опасностью это дело пахнет. Ну да, в Стиксе и поход в уборную часто опасностью пахнет, а никуда не денешься. В общем, я думаю согласиться. Ну, а я с тобой? Куда я от тебя денусь? усмехнулся монек